Глава 4. Русло Дона перекрыто навечно. Письмо Арсения Челнакова. Цемлянский гидроузел, 28 сентября 1951 года. Здравствуйте, дорогие мама и Гриша. Ну и события у нас на гидроузле. Перекрыто старое русло Дона, и я был свидетелем этих исторических дел. Домой приехать на воскресенье не смогу, много работы. Поэтому и решил написать письмо. Знаю, что Гриша интересуется всеми делами строительства. Постараюсь написать подробно. В эти дни на гидроузел съехалось множество людей из Сталинграда, из Ростова, из Москвы, Ленинграда и других городов. Это были работники заводов, поставляющих в строительство гидротурбины и разное оборудование, строители других больших гидростанций. Приезжал и Анатолий как представитель от экипажа своего экскаватора. Я днем был свободен, потому что работал в ночной смене. Да, забыл самое главное, ведь я теперь моторист. И пошел с Анатолием на гидроузел. В котловане у железобетонной части плотины собрался многотысячный митинг. На бетонированном дне котлована, теснясь поближе к трибуне, Наскоросколоченный из досок стояли тысячи людей в праздничных костюмах. После митинга радио объявило, что затопление Нижнего Бьефа котлована начнётся завтра днём. Строить плотину в русле реки в воде создало бы громадные неудобства, поэтому железобетонную часть плотины стали возводить на суше, в километре от реки. Теперь, когда водосливная плотина И расположенный рядом рыбоход закончен, пришло время закрыть дону старый путь и направить его воды туда, где они через несколько месяцев начнут вращать турбины гидростанции. Старое русло Дона перегородили каменной насыпью, так называемым банкеттом. Для прохода воды у правого берега оставили проран, узкую щель шириной всего в 80 м. Через неё Дон прорывался сердито, с шумом и рёвом, с большой быстротой. Анатолий ночевал у нас в кубрике. Как только рассвело, мы отправились на плотину. Там уже были сотни людей. С каждой минутой и народу становилось всё больше, и каждый старался занять себе место получше. Люди теснились на краю плотины, на бетоновозной эстакаде и даже в верхней части котлована, на его склонах. Анатолия пригласили на площадку портального крана. Я тоже пошел с ним. Все нетерпеливо ждали, и это нетерпение как будто разделяли и желтоватые воды дона, наполнявшие верхний котлован. Вздымаемые ветром, они плескались о бетонную стену плотины, точно ища прохода. Наконец, во втором часу дня, раздался долгожданный приказ начальника строительства разнесенный по территории гидроузла огромными радиорупорами. «Открыть затворы донных отверстий!» Несколько мгновений, и из квадратных отверстий хлынули на серое бетонное дно котлована бурные потоки воды, а зрители приветствовали воду громовым ревом. В воздух взлетали фуражки и кепки. Дети выпустили десятки разноцветных шаров, взмывали стаи голубей. К вечеру глубина воды в котловане достигла уже 4 метров. Он раскинулся, как большое озеро, и на этом озере откуда-то появились лодки с гребцами. День 21 сентября особенно важен в истории канала. В этот день должно было начаться перекрытие старого русла. К счастью, я в этот день работал в утренней смене и смог присутствовать при замечательных событиях, которые начались во второй половине дня. Начался последний бой с Доном. Бой в Проране. Предстояло наглухо завалить Проран и пустить Дон через водосливную плотину. Приготовления к этому шли давно. Через проран был наведён мост на прочных устоях, а в мосту проделаны отверстия, через которые будут сбрасывать камень на дно реки. Огромные кучи камней были поблизости навалены на берегу. Повсюду водомерные посты, будки диспетчеров с телефонами, высокие столбы с сильными электрическими лампами, готовые к действию прожектора. Всюду слышался гул разговоров. Крики участников перекрытия и множество зрителей суетились кинематографисты, стремящиеся заснять интересные сцены. Рокотали моторы грузовиков. Раздавался невыносимо резкий грохот камня, высыпаемого ковшами экскаваторов в железные кузова самосвалов. А тут ещё зажглись тысячи огней. Снопы света от прожекторов осветили и мост через Проран. И готовую к отправлению цепь самосвалов и толпы людей, копошившихся в районе прорана. Сигнал к началу битвы был подан в 7 часов вечера, когда совершенно стемнело. Машины двинулись под музыку духового оркестра. Одна за другой выезжали они на мост, останавливались у люков и скидывали свой груз в воду. Дон сопротивлялся яростно. Проран был узк. Каждая сбрасываемая груды камней стесняла реку, и река бешено билась, ревела, стараясь унести прочь ненавистную преграду. Работа шла с поразительной чёткостью. Ни минуты, ни секунды простоя. Камень с грохотом валился в воду, поднимая высокий фонтан брызг, а место отходящей машины уже занимала следующая. Порожnée машины покидаем мост возвращались на этот берег по старой переправе, расположенной на 400 м ниже прорана. И тотчас опять остановились на погрузку. Примостившись невдалеке от одной из каменных куч, я с жадностью наблюдал незабываемую картину покорения реки, как вдруг меня окликнул знакомый голос. Артюшка! Здорово! За стеклом кабины самосвала я узнал весёлое лицо моего приятеля Ильёнки верти пороха. Он ждал очереди на погрузку. Артурка, хочешь в кабину? Я, понятно, не заставил себя просить и через мгновение сидел рядом с Лёнькой. Скоро за нашими спинами простучал каменный град. Казалось, камни сыплются прямо на нас, и я невольно закрыл голову руками, а Лёнька смеялся. Несколько минут, и мы сбросили свой груз в воду. Я заметил, что Дон сопротивляется уже слабее. Видимо, борьба становилась для старика непосильной. Вертипорох весело орал. «Го — Го-го-го! Поддается, батюшка, тихий Дон! Крики неслись и из других кабин. Веселый гвалт стоял над рекой. Кричали и зрители, всю эту холодную ветреную ночь, простоявшие на берегах. Кто же уйдет от зрелища? который быть может, и увидишь один раз в жизни. К 4 часам утра 22 сентября перекрытие старого русла Дона окончилось. Вместо 35-40 плановых часов оно продолжалось всего 8 часов 50 минут. Вот как работают советские люди. Когда разгрузили последний самосвал Каменный банкет поднимался над рекой на два метра, и по нему уже ходили люди с одного берега на другой. Поблагодарив Леньку, я вылез из машины и тоже прогулялся по банкету. Дон был перекрыт, но не совсем наглухо. Камни ложились не вплотную, между ними просачивалась вода. Тогда в дело вступили земснаряды. Для них замыть эти дыры песком — несложное дело. Из пульповодов хлестали мощные струи песчаной смеси, заполняя отверстие в каменном банкете. И вот там, где было старое русло дона, пролегла широкая насыпь, прочно соединившая левобережную и правобережную части тринадцатикилометровой плотины. А Дон пошёл туда, куда приказали люди. На этом я кончаю своё длинное послание который писал с перерывами. Времени свободного мало. Я осваиваю профессию помощника механика, а для этого много приходится заниматься. Много и общественной работы. Ещё занимаюсь физикой и математикой с Кузьмой Бугровым, который решил за эту зиму пройти шестой и седьмой классы. По другим предметам ему помогает Костя Драх. Кузьма парень настойчивый, и я уверен, что он своего добьётся. Целую вас. Мама, обо мне не беспокойся. Работы много, но настроение прекрасное и здоровье превосходное. Ваш сын и брат Артем.